А если бы любил, то все равно не уехал бы отсюда. В Италии все мои товарищи. К Италии меня привязывает моя работа. И один человек, которого ты любишь больше всех, — крикнула она. «Я тебя убью!» «При чем тут товарищи? Я знаю, кто тебя держит здесь!» «Перестань», — спокойно сказал он. «Ты сама себя не помнишь, и тебе мерещится бог знает что».